День седьмой. Самолет приземлился точно по расписанию. Согласно правилам, выходившего из лайнера пассажира, заказ на которого был оформлен через зал для официальных делегаций, встречали прямо у трапа представители аэровокзала и один из близких людей, знавших его в лицо. Федосееву удалось добиться особого разрешения на встречу, и вместе с ним, встречать президента компании, отправился и Андрей Ильин. Дронго остался сидеть в зале вместе с несколькими охранниками и Викентием Алексеевичем, который явился в аэропорт, сильно хромая. Через несколько минут показался Александр Михайлович. По традиции его сопровождала прилетевшая из Парижа личный секретарь, длинноногая девица с чрезвычайно красивым и глупым лицом. Дронго переглянулся с Ильяным. Страсть к женскому полу должна была рано или поздно погубить бизнесмена. Александр Михайлович привычно улыбался, здоровался, даже шутил. Но когда они оформили документы и вышли из комнаты, спускаясь по лестнице, прилетевший озабоченно спросил у дронга «Как дела?» «Пока неплохо», – сказал дронга – «но нам нужно поговорить». «Поедете в моей машине», – решил бизнесмен. «Вы и Викентий Алексеевич. Остальные сядут в другие машины. Ты, Андрей, поедешь вместо водителя». «Хорошо», – согласно кивнул Ильин. Любомудров осторожно, стараясь не потревожить все еще болевшую ногу, уселся на переднее сиденье рядом с Ильяным, а Дронго разместился на заднем, рядом с Александром Михайловичем. «Вы нашли его?» – спросил бизнесмен, когда их 600-й «Мерседес» выехал со стоянки в сопровождении нескольких автомобилей. «Вы нашли убийцу?» «Нашли?» «Это же здорово!» – схватил его за руки бизнесмен. «Теперь мы успеем подать заявку и принять участие в аукционе. Признаться, я не очень-то верил в ваши способности, и это просто здорово!» «Погодите!» невежливо перебил его дронга «Все не так просто, как вам кажется. Убийцу мы действительно сумели найти, вернее, вычислить. Но этого мало. Во-первых, он не сознается в своем преступлении». «Терпеть не могу, когда вы начинаете перечислять все эти факты, раскладывая их по полочкам», – признался бизнесмен. «Меня больше интересует одно – да или нет. Вы его нашли?» «И да, и нет», – ответил дронга «Мы сумели найти человека, который, по нашим предположениям, принимал участие в убийстве Ирины Максименко и вашего бывшего водителя». но это профессиональный убийца. Тем лучше, — прибил его бизнесмен, — не сможет отпереться. «Это мы не сможем ничего доказать», — возразил дронга «Он никогда не признается в убийствах. Это профессионал из бывшего первого главного управления. Такие люди ценятся за молчание. Он нам ничего не хочет говорить?» «Скажет», — сжал кулак Александр Михайлович. «Пусть попробует молчать. Я его живым сожгу. Как два раза по морде дадут, во всем признается». «Не признается», – с некоторым любопытством посмотрел на своего собеседника Дронго. «Это не тот человек». «Сдадим его в прокуратуру, и черт с ним», – отмахнулся бизнесмен. «А они покажут пленку по телевизору и обвинят нас в том, что мы еще и задержали невиновного человека. Кроме наших рассуждений у нас ничего нет». «Я не понимаю», – окончательно вышел из себя Александр Михайлович. «Вы на чьей стороне? На моей или на чужой? Мне кажется, вы делаете все, чтобы выгородить этого типа». Я пытаюсь прояснить реальную ситуацию. У нас есть козырь, но его недостаточно для полной победы. Нам нужно договариваться. С ними? Договариваться с ними? Воскликнул словно ужаленный Александр Михайлович. Теперь, когда у нас в руках убийца я должен с ними договариваться? Да я их в порошок сотру, в пыль. Завтра мы подтвердим участие в аукционе и через три дня будем самой крупной компанией не только в России, но и в Европе. Раздался звонок мобильного телефона. Александр Михайлович выхватил телефон, поднес аппарат к уху. «Добрый день!» – оживленно поздоровался он. «Да, только что прилетел из Парижа». «Все здорово, конечно, хорошо, спасибо». «Большое спасибо, ты всегда нам помогаешь». Он назвал имя, и Дронго вдруг понял, что бизнесмен по-дружески разговаривал с первым вице-премьером страны. «Мы завтра подтвердим свое участие в аукционе», победно сказал Александр Михайлович, бросив взгляд на Дронго. Тот благоразумно промолчал, понимая, что пока лучше не вмешиваться. «Спасибо, спасибо. Обязательно передам». «Да, до завтра». Он отключился и посмотрел на дронга «Вы что-то хотели возразить?» «Вы немного торопитесь», – заметил дронга «Пока ничего не ясно, партия еще не сыграна». «Все!» – победно заявил Александр Михайлович. «Вы нашли убийцу, и пусть теперь они подавятся своей пленкой. Единственный человек, кого может интересовать эта пленка – моя собственная жена. Но и она, надеюсь, переживет эту новость. Пусть остаются со своей пленкой, если хотят». «Главное, что теперь они не смогут замазать меня убийством. Викентий Алексеевич, у вас готов пакет документов для участия в аукционе?» «Давно готов», – повернул голову к шефу Любомудров. «Но мне кажется, что в данном вопросе лучше следовать советам нашего эксперта». «Хватит перестраховываться», – счастливо засмеясь, заявил Александр Михайлович, наклоняясь вперед и обнимая адвоката за плечи. «Ничего страшного уже случиться не может. Мы победили!» «Нужно получить его признание», – упрямо повторил дронга «Ну и получайте себе на здоровье», отмахнулся бизнесмен. «Я все равно завтра подам заявку, подтверждающую наше участие в аукционе». «Боюсь, что вы недооцениваете своих соперников», напомнил дронга «Тем более, что они уже показали свои реальные возможности. И эти люди ни перед чем не остановятся». «Как и я», твердо заявил бизнесмен. «Позвоните в прокуратуру, и мы сдадим им убийцу, а потом можете получить свой гонорар». дронга вздохнул. «Есть люди, которых невозможно переубедить, а удачливых бизнесменов вдвойне». Именно поэтому он не стал больше спорить, а поудобнее устроившись в углу машины, слушал разговор Александра Михайловича с адвокатом. И вдруг бизнесмен вновь вернулся к основной теме. «А этот гнида получил по заслугам!» – зло воскликнул Александр Михайлович. «Он думал, что сумеет меня запросто обмануть. Я всегда его подозревал, даже хотел от него избавиться, но все время жалел, а нужно было выгнать в зашей. Жалко парня!» – негромко заметил Любомудров. «Его жалко?» – изумился Александр Михайлович – Он меня постоянно предавал, а я должен его жалеть? Если бы он остался жив, я б его подлеца собственными руками удавил. Такой гаденыш затаился у меня за спиной. Он слишком часто общался с разного рода сутенерами и сводниками, тактично заметил Викентий Алексеевич. Я тоже часто общался с проститутками, зло бросил бизнесмен, но от этого сам проституткой не стал. Это спорный вопрос, подумал дронга но спорить не стал. Раздался еще один звонок. Александр Михайлович снова взял аппарат. «Мистер Стюарт», – сказал он на ломаном английском, – «можете не беспокоиться, завтра мы подтвердим нашу заявку». «Все в полном порядке», – заверил он английского коллегу. И когда отключился, радостно кивнул Любомудрову. «Завтра поезжай в прокуратуру и узнай, почему они хотят со мной говорить. И на какую именно тему. Кстати, убийца был знаком с Ириной?» – спросил он у Дронга. «Был», – кивнул тот. «Даже выдавал себя за ее жениха, хотя по возрасту годился ей скорее в отцы. Был старше лет на двадцать». «Может, он еще и спал с ней?» – ревнево спросил бизнесмен. «Не знаю», – пожал плечами дронга «Это меня не интересовало. Судя по всему, она была неплохой девушкой, хотя и профессионалкой». «Что вы хотите этим сказать?» «Она была профессиональной проституткой. Подполковник Кривец поручил разыскать кадр для вас своему старому агенту Арсену, который и постарался найти девушку». «Думаете, я не могу отличить проститутку от нормальной молодой женщины?» – вспылил бизнесмен. «Можете», — примирительно сказал дронга Она, наверное, была начинающей профессионалкой. «Не знаю, не уверен», — с ампломбом заявил Александр Михайлович. «Впрочем, это не самое важное. Она сама виновата в том, что произошло. Ей не нужно было соглашаться на такую подставку. Решила немного заработать и потеряла свою жизнь». Все сидевшие в машине молчали, не решаясь спорить. «Завтра подтвердим наше участие, а через три дня выиграем на аукционе», — победно заявил Александр Михайлович, снова отклоняясь от темы. Машины мчались на дачу бизнесмена. Он решил остановиться за городом, чтобы отдохнуть перед самыми важными в его жизни решениями.